Вступление. К созданию книги, которая показывала бы общие и уникальные черты буддийских традиций, можно было подойти по-разному. Мы, буддисты, все склоняемся перед Буддой, совершаем подношения и исповедуемся в своих нравственных проступках. Мы медитируем, изучаем и читаем слух сутры и слушаем учения. Во всех буддийских сообществах есть храмы, монастыри, места отшельничества и центры объяснение сходств и различий между этими внешними видами деятельности, безусловно, могло бы способствовать взаимопониманию. Тем не менее, эта книга сосредоточена на учениях, на общности представлений и уникальных философских положениях в традициях, которые мы называем палийской и санскритской. Эти термины используются просто удобства ради. Не следует считать, что эти две традиции однородны. Практики и учения обеих традиций восходят к самому Будде. Палийская традиция восходит к суттам и комментариям на прокритах, старосингальском и поли. Она опирается на палийский канон и в настоящее время главным образом распространена на Шри-Ланке, в Мьянме, Таиланде, Камбодже, Лаосе и в некоторых частях Вьетнама и Бангладеш. Санскритская традиция происходит от сутр и комментариев на прокритах, санскрите и языках Центральной Азии. Она опирается на китайские и тибетские каноны. В настоящее время она главным образом практикуется в Тибете, Китае, Тайване, Корее, Японии, Монголии, Непале, Гималайском регионе, Вьетнаме и в некоторых регионах России. Обе традиции представлены в Малайзии, Сингапуре, Индонезии и Индии, а также в странах Запада и Африки. Хотя традиции пали и санскрита исходят от одного учителя, Будды, у них есть отличительные черты. Каждая внесла в развитие учения особый вклад и делает акцент на конкретных его аспектах. Кроме того, эти две традиции неоднородны. К примеру, буддизм в Восточной Азии и тибетский буддизм на внешнем уровне проявляются совсем по-разному. Но поскольку обе ветви исходят из одного и того же источника, сходного собрания санскритских текстов, и у них много общих представлений, обе они входят в так называемую санскритскую традицию. Темы этой книги в значительной степени описаны с наиболее распространенной в каждой традиции точки зрения. Эта точка зрения может отличаться от той, которую предлагают конкретные ветви традиции или конкретные учителя. В некоторых случаях нам пришлось выбрать один способ изложения из множества возможных. К примеру, в главе, посвященной бессамостности, «Не я», из всех представлений санскритской традиции мы выбрали воззрение про Сангики Матхямаки, описанное Цанкапой. В других случаях мы описывали конкретную тему, к примеру, тему бодхичитты, в соответствии с тибетскими представлениями, а уже затем указывали на отличительные особенности китайского подхода. В обеих традициях существует огромный свод литературы, и принимать решение о том, что стоит включить в данную книгу, было непросто. Его святейшество Далай-Лама и я предпочли бы добавить или более подробно объяснить множество тем, но тогда книга стала бы слишком объемной. Мы приносим свои извинения за то, что не можем обсудить широкий спектр взглядов, интерпретаций и практик в рамках каждой традиции, и просим проявить терпение, если конкретные темы, которые вы считаете важными, отсутствуют или описаны кратко. Цитаты из писаний, которые мы предпочли бы включить, также пришлось опустить из-за установленного объема книги, так же, как и титулы с эпитетами. Многие слушатели этой книги, несомненно, будут иметь большие познания в собственной буддийской традиции. При чтении объяснений или даже переводов текстов, отличных от вашей традиции, у вас может возникнуть мысль «это неверно». В такие моменты вспоминайте. Другие традиции, возможно, используют иные слова, чтобы выразить тот же смысл, что и ваша. Вспомните также о пользе, вытекающей из знания многообразия учений Будды. По замыслу его святейшества, эта книга должна способствовать развитию взаимопонимания между буддистами во всем мире. Мне очень повезло, что он доверил мне это чрезвычайно благодетельное начинание. Большую часть учений, посвященных санскритской традиции, даровал его святейшество. Я взяла их из его публичных учений, а также из наших частных бесед, которые проходили на протяжении многих лет. Эти учения были переведены Гишел Хакдором, Геше Дорджидам и Гишет Туптеном Джинпой. Соответствующую часть рукописи проверили Гише Дорджи Дамдул и Гише Дадул Намгял. Среди источников, посвященных китайскому буддизму, работы таких китайских мастеров, как Дзюнни, Иншунь, Ханшань Децин, Шисян, Дзидзян, Тайсюй и Оу Джисюи, а также беседы с Пикшу Хоу Куанем, Пикшу Хуй Феном, Пикшу Пикшу доктором Лин Чэнько и доктором Ван Цзинчуанем. Поскольку я была посвящена в Пикшунинае Тайване, у меня есть сердечная связь с китайской традицией. Чтение палийских суд, трудов Будда Гоши, хамапалы и учений современных авторов, таких как Леди Саедо, Нянамоли Тера, Нянапоника Тера, Сома Тера, Бьеку Бодги и Бьеку Аналаю, открыли мне глаза на красоту палийской традиции. Я изучила цикл из 123 посвященных Маджима Никае лекций бику Бодги, и он с огромной щедростью разъяснил мне некоторые вопросы в личной переписке. Он также проверил те части этой книги, которые описывают палийскую традицию. Его святейшество также просил меня посетить Таиланд, получить там учения и попрактиковать в местном монастыре, чему я посвятила две недели. Пали и санскрит — языки лингвистически схожие, но не идентичны. Поскольку некоторые термины, к примеру, «медитативное сосредоточение», на русском языке звучат громоздко, иногда они приводятся на пали и санскрите, как, соответственно, джхана и дьяна. В некоторых главах палийские и санскритские представления о конкретных темах изложены в отдельных разделах, в других главах они представлены параллельно. Всякий раз, когда речь идет о палийской точке зрения, написание терминов приведено на пали. При обсуждении санскритской традиции использованы термины на санскрите. Термин «четыре благородные истины» был заменен более точным переводом «четыре истины арьев», что часто сокращается просто до «четырех истин». В книге могут встретиться несколько русскоязычных терминов, которые будут отличаться от тех, что привычны последователям палийской традиции. Используя эти термины в первый раз, я постаралась привести и более привычный вариант. Также могут встретиться и незнакомые некоторым слушателям варианты перевода санскритских понятий. Это неизбежно, и я прошу вас проявить терпимость. Все ошибки, неувязки и любые неточности проистекают из моего собственного неведения, и здесь я также взываю к вашему терпению. Все это никоим образом не относится к словам его святейшества. Хикшуни Туптэн Чудрон, Аббатство Шравости, 13 июня 2014 года.